От английского «долб» — «доза», «упоротый» и «фиш» — «рыба». Вымышленная рыбка, изображение которой многие разработчики использовали в своих играх в качестве пасхалки. Адриан, как всегда, не разделял восторгов Тома. Но он сделал все от себя зависящее, чтобы вдохнуть жизнь в этих дурацких персонажей. Его работы становились все ярче и точнее, и ни в чем не уступали графики игр лучших на рынке.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 Напряжение между ребятами нарастало, пока они пытались решить, как можно и как нельзя вести себя в офисе. А Адриана достало смотреть на то, как Том и Ромеро ходят туда-сюда по квартире, издают инопланетные звуки и пародируют к персонажей из commander Кин». Их шалости надоели даже Кармаку. Джейсону никак не находилось применение, но Кармак по-прежнему был на его стороне. Так что вместо увольнения...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 И принялся записывать идеи названия новой игры, зачитывая их остальным. «Мутанты из ада». «Сдохните, мутанты, сдохните». «Три демоны». «Наложение текстуры Терренса и зеленый понос». Или, заключил он, мы можем прямо так и назвать игру. Они зеленые и злобные. Все засмеялись. «Да», — сказал Ромеро. «Прикиньте, как какой-нибудь чувак зайдет в компьютерный магазин и спросит у продавца».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 Знаете, что было бы охуенно? Трехмерный ремейк Castle Wolfenstein. Wolfenstein. Это слово эхом отозвалось в головах Кармака и Тома, которые, как Ромеро и все хардкорные фанаты Apple 2 в юности играли в этот классический экшн который в начале 80-х написал легендарный сайлас Уорнер. Все тут же поняли, какую игру хочет создать Ромеро. Wolfenstein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 В знаменитой игре sim Сити» игроку нужно было строить виртуальный город и управлять им. В другом хите тех времен civilization стратегии, похожие на настольную игру «Риск» и построенные вокруг знаменитых исторических сражений — тоже не было ни капли крови. «Вольфенстейн» от ID мог бы стать чем-то совершенно новым для индустрии. «Это будет по-настоящему скандальная игра», — заключил Ромеро.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 Ребята из ID готовились сделать с видеоиграми то же самое, что эти стили сделали с музыкой – перевернуть игру. В этом мире тоже была своего рода попса, вроде Марио и Пэтмен, но мятежников, таких как Вольфенстейн 3D, там, в отличие от музыки, еще не появлялось. Утверждению названия игры предшествовал долгий мозговой штурм. Поначалу ребята думали, что не могут использовать слово «Вольфенстейн»,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 Ребята выяснили, что «Мьюз» обанкротилась в середине 80-х, и торговая марка «Вольфенстейн» с тех пор никому не принадлежала. Споры тут же прекратились. Игра будет называться «Вольфенстейн 3D». Когда парни поделились идеей со скотом тот пришел в восторг. К тому моменту он уже несколько месяцев умолял ребят сделать условно-бесплатную трехмерную игру. Он также играл в «Кастл Вольфенстейн»,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 Заключил сделку с FormGen На розничный выпуск еще двух игр ID Ребята были рады, но обеспокоены Commander King Aliens at My Babysitter Первая из их игр, изданная FormGen Продалась плохо В ID считали, что отчасти Виной тому был ужасный рисунок на обложке Его создала компания, которая занималась Дизайном пакетиков чая Lipton Но ребят манила возможность Попробовать снова Опять же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 «Мы недостойны», — повторяли они. 14 февраля 1992 года, то есть в то же время, на экраны вышла комедия «Мир Уэйна», где герои произносят эти слова, ставшие мемом. Том и Ромеро воспроизводят эту знаменитую сцену. Швадер был дизайнером «Трэшхолд», одной из самых любимых ребятами игр для Apple II. «Чувак», — засиял Ромеро, — «Трэшхолд, это же ты ее сделал!»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 и предложил ребятам два с половиной миллиона долларов. Парни вернулись в занесённый снегом Мадисон, чтобы обсудить предложение. Два с половиной миллиона долларов – это огромная сумма, даже если разделить её на четверых или пятерых. Но ребята решили не соглашаться сразу. Мало было продать компанию. Какую-то часть денег им хотелось получить немедленно.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 и попросил того прилететь в Мадисон, присоединиться к игре в D&D и помочь остановить Ромеро. Но Джей сказал, что не может сейчас никуда ехать, и Кармак решил подвергнуть испытанию решимость Ромеро и посмотреть, как далеко он готов зайти. Однажды ночью Кармак, мастер подземелий, ввел в игру нового персонажа – дьявола. Демоническое отродье, по словам Кармака, предложило Ромеро сделку.